Глава седьмая Я приоткрываю скрипучую калитку настолько, чтобы протиснуться внутрь, а Кес говорит Я тебя не выпущу, пока не раздобудешь что-нибудь Она сильно толкает меня и с грохотом захлопывает за мной калитку, спугнув сидящую на крыше сарая чайку Я оглядываю задний двор, в котором очутился Красть тут нечего, и это приносит мне огромное облегчение. Я просто вернусь к калитке и скажу «Кес, тут нечего брать». Звучит не очень. Я снова озираюсь. У стены стоит большой зелёный мусорный бак на колёсиках. Рядом с ним чёрный бак поменьше с символом переработки, пара мешков с мусором и несколько расплющенных картонных коробок. Вот и весь двор, несколько квадратных метров, покрытого трещинами, чисто выметенного бетона. Во двор выходит маленькое кухонное окно и задняя дверь, а справа от меня стоит сарайчик. Я дёргаю его дверь, она поддаётся. Внутри темно, но я и так знаю, что тут просто всякий сарайный хлам. Впрочем, Кесса сказала, что угодно, так что я вытягиваю руку и вляпываюсь лицом в плотную паутину. На полу валяется бумажный пакет с ручками. Вот он как раз и сойдет. Внутри лежит коробка или что-то такое, но я не трачу время на разглядывание, мне хочется поскорее убраться отсюда. Я сую пакет за пазуху и застегиваю худи до самого горла. Я закрываю за собой свет и уже готов уносить ноги. Когда в кухонном окне загорается свет? Я прижимаюсь к стене сарая, пытаясь слиться с затененным уголком стены. Когда слышу как задняя дверь открывается. Из дома доносится женский голос. «Ну давай, зловонный ты, старикашка, гулять!» Из дома выходит, подволакивая лапы, самый здоровенный пёс, которого я когда-либо видел, и начинает обнюхивать двор. Свет на кухне гаснет, я слышу, как задняя дверь закрывается. Женщина, которая выпустила пса гулять, возвращается внутрь шерстью этой огромной псины черно-рыжая и кудрявая. Меня тварь не замечает. Она обнюхивает землю, а потом приседает покакать. Она как раз в середине процесса, когда вдруг поворачивает голову в мою сторону. Если страх имеет запах, то я, должно быть, страшно воняю». Старая псина медленно заканчивает свои дела, встает и неторопливым шагом идёт ко мне, оставляя за собой кучку дымящегося навоза. Я гадаю, относится ли этот пёс к категории собак, которые любят всех, как Колли, Тони и Лин, живущих через дорогу, и готовлюсь погладить его, как вдруг он обнажает верхнюю губу и издаёт рык, от которого у меня холодеет всё тело. Пес наклоняет голову, словно собирается на меня наброситься. Он стоит между мной и калиткой, ведущей в переулок. «Кез! Кез!» — шепотом кричу я, но она меня не слышит. Когда задняя дверь снова открывается, а на кухне загорается свет, у меня не остается выбора, кроме как спасаться бегством, огибая пса. «В панике правой ногой я наступаю прямо в горку какашек. Я поскальзываюсь, но не падаю умудряясь пробраться к калитке мимо пса, который уже начал громко лаять. Но, вероятно, слишком стар, чтобы гнаться за мной. Как выясняется, насчет последнего я ошибался». «Что такое, Деннис?» — окликает его женщина. «Что стряслось?» я уже распахиваю калитку когда пес запоздало кидается за мной рыча он несется прямо на меня и я хочу захлопнуть калитку и тяну изо всех сил но мне что то мешает и тогда я тяну еще сильнее и вдруг слышу хруст и взвизг боли я смотрю вниз и с ужасом осознаю что прищемил псу переднюю лапу а один из его когтей согнут под жутким углом Я немедленно отпускаю калитку, и она тут же распахивается снова, но я не могу остановиться. Деннис тоже не может остановиться и хромает за мной следом, лая, рыча и роняя капли крови. Я бегу по переулку, прижимая к себе под бумажный пакет. Я пробежал уже метров двадцать, когда осознаю, что пёс догоняет меня, несмотря на свою рану. Кез нигде не видно. Позже я узнаю, что она дала дёру в тот момент, когда услышала, что задняя дверь открывается. «Проверка на храбрость. Ага, ну да. Мой телефон все еще у нее». Я оглядываюсь. Вслед за псом с заднего двора выбежала женщина, и теперь она тоже гонится за мной. «Эй, стой! Ты маленький!» — бронится она. Переулок сворачивает за угол. Это поможет мне ненадолго скрыться от преследователей. Не сбавляя скорости, я расстегиваю худи и со всего размаху кидаю украденный пакет через каменный забор. Это доказательство моего преступления, я хочу от него избавиться. Пакет летит по воздуху, и я слышу, как он приземляется. Деннис тем временем все приближается. Вероятно, жаждая мести за свое ранение. Я знаю, что мне не уйти от него. Я подбегаю к двум большим мусорным бакам на колесиках и взгромождаюсь на них. По ту сторону каменного забора сад, прилегающий к дому, который уже кучу лет как пустует, и я переваливаюсь туда. «До земли, оказывается, далеко». Футболка и худи у меня задираются, я сильно царапаюсь о каменную кладку и приземляюсь за раскидистым кустом. Пес по ту сторону забора заходится лаем. Хозяйка, наконец, догнала его. «Куда делся этот маленький поганец? О, боже мой, Деннис! Ах ты, бедняжка! Ах, бедняжка!» Потом она произносит кое-что, от отчего мой желудок кувыркается от страха. «Мы его найдем, правда?» «Они меня найдут?» Я пытаюсь затолкать страх поглубже. Светловолосых детей пруд пруди На улице темнеет. Она не могла увидеть, что я что-то украл, потому что мои руки были пусты. Пакет лежал у меня за пазухой. чего она мне не сделает. Это работает. Дыхание выравнивается. Кругом тихо. Только с дороги в паре улиц отсюда доносится шум машин. Постойте. Я касаюсь головы. «В моей школе правда учатся светловолосые дети, но почти у всех у них короткие волосы, а мои напоминают копну сена, и я выделяюсь из толпы. И все же мне некогда сейчас об этом переживать». Грудь жутко сжет, я содрал кожу. Я осознаю, что кругом не совсем тихо, из-за куста доносится негромкий быстрый шелест. Я нервно выглядываю, передо мной предстает огромный заросший сад, посреди которого стоит флагшток. Теперь я вижу, что издает шелест. К вершине флагштока привязаны бесчисленные веревочки с флажками, и они-то и трепещут на сильном вечернем бризе. Веревочки ведут от столба к земле, формируя огромный разноцветный конус, напоминающий цирковой шатер. Рядом с ним — нечто, смахивающее на груду какого-то трепья. На моих глазах Эта груда отращивает две короткие худые ноги снизу и голову сверху, встаёт и смотрит прямо на меня. Я отшатываюсь назад, но слишком поздно. Меня заметили. Это, оказывается, крошечная пожилая леди с глубокими морщинами на тёмном лице. Волосы у неё прямые, блестящие и чёрные, с седыми прядями. Леди выпускает из рук ткань, которая струится по ее стройным ногам, и я осознаю, что она подбирала длинный соронг. Она в развалку подходит ко мне, что-то быстрое весьма разозленное, лопача на языке, которого я не понимаю. Потом я слышу еще один голос, доносящийся из-под купола флажков. Оттуда появляется девочка, держа в руках мой потрепанный бумажный пакет. «Это твое?» — спрашивает она.